Мерзальцкий маленький, я тебе говорю, ну и так далее. Вот такие люди жили в этом желтом кубическом доме. Такие вот были у них привычки. И главное дело любили они запирать с одной стороны подъезд. Почему? Не знаю. И в общем-то странный это был дом. Я лично считал, что наш дом, восемнадцатый по Трёхгорному валу, самый, конечно, лучший, потому что он новый. Туда поселили хороших всяких людей из центра. Нас, например, с Кропоткинской переселили. Это вообще, считай, до Красной площади рукой подать. Кремль из окна видно. Ну и прочие, не хуже, вероятно. Или вот простой пример. Не прошло и месяца после переезда, как в нашем доме стали играть уже на пианино. Чему, правда, мам была не так уж рада. Мол, в доме все очень хорошо было. Вроде бы слышно. Да ничего там особенного не было уж так слышно. Так если на лестнице Велико же было мое удивление, когда я услышал, что и в желтом доме играют на пианино, причем не гаммы или песни сурка, а просто водят какие-то рулады. Я сначала думал, что это пластинка, а потом понял, нет, не пластинка, а, наверное, живет пианист-любитель. Потом послушал и понял, что нет, не любитель, а просто вообще пианист. Его по радио можно передавать, такой он сильный музыкант. — Вероятно, — подумал я, — тогда жильцы в этом доме живут очень разные. Но вот если бы я так играл на пианино, я бы разве жил в этом желтом доме в коммуналке? Я бы давно жил в высотном доме на площади астане Я бы на своей машине, наверное, ездил, и была бы у меня собака-овчарка. А на следующий день грянула новость. Мама мне вдруг сказала, — Знаешь что, дружочек, ты вместо того, чтобы по улице шастать... Пошел лучше, записался в библиотеку. В желтом доме открыли как раз библиотеку. Что? Поразился я. В желтом доме библиотеку? Я уже давно, маму записывал в библиотеку. Да, да, да, сказала мама. Я знаю, но ты там не берешь никаких книг, потому что они детские. А в этой библиотеке книги разные. И взрослые вообще какие хочешь, потому что это библиотека общественная. Понял? Нет, не понял, сказал я, потому что действительно ничего не понял. Короче, там, где бабушки такие есть, они для вас открыли библиотеку. Они, вид, как вы носитесь в свой футбол, захотели для вас библиотеку устроить. Ты сходи давай и ребят с собой возьми. Я вылетел во двор и стал делиться новостью. Но все ее уже знали. Хромой же пошел заполнять формуляр. Хромой любил фантастику и про войну, и все любили фантастику и про войну, кроме меня». У меня насчет книг были странные наклонности. Я даже, в общем-то, не любил рассказывать во дворе о том, что я читаю. Нет, конечно, как и все другие мальчики моего возраста, я любил романы Фенемора Купера, Майнрида Александра Беляева, фантастика с приключенческим уклоном. Например, Чингачкук «Большой змей» или «Последний из магикан» или «Вождь Делаверов» или «Голова профессора Доуэля», «Человек, потерявший свое лицо». Или еще хорошее было чтение «Затерянный мир» Конан Дойля. С этими книжками, однако, у меня была проблема. Но их не было, и все. Глухо не было, и никто не давал. Ни в библиотеке, ни ские деньги, не так почитать. И того я маме надоел с этими книжками, что она даже во взрослый читальный зал отвела меня на свой билет читать «Вожделаверов». Вы уж и извините, — сказала на библиотекарше, — но он будет тихо сидеть, а и что вы его сразу тогда гоните. Библиотекарша улыбнулась, и я, замирая от счастья, открыл великое произведение Фенемора Купера, классика американской литературы, и стал его сразу читать. Но странное дело. То ли мне мешала происходящая вокруг меня взрослая и тихая жизнь, то ли необычный свет, то ли... То, что сидеть надо было прямо, не лечь, не пройтись, не пожевать что нибудь Но вождь у меня совершенно не пошел. Кстати, это будет любопытно знать исследователям далекого прошлого. В читальном зале в те годы было полно народу, но просто битком, в любой день, хоть в будни, хоть в выходные, и ни в каком-нибудь одном великом читальном зале, типа исторички, ленинки или театральной библиотеки, а просто в рядовой районной библиотеке имени Тургенева или Гоголя. Люди писали диссертации, сочиняли статьи, повышали свой культурный уровень, решали кроссворды, листали газеты и журналы, переписывали любимые стихи в тетрадочку. Много было интересных занятий, чтобы не сидеть дома с соседями по коммунальной квартире.